5. Захлопнув дверь, Хейта упала на кровать и обхватила себя руками. Слова со злоброшенной Рукс закружились в ее голове черными птицами. Лиса оборотень так опешила, что застыла посреди коридора. Хейта досадливо закусила губу. Не стоило с ней так говорить. Не то чтобы Рукс не заслуживала резких слов после всего, что сотворила с Фейром. Но знать, что таила ее прошлое, Хейта не могла. И говорить, что она заслуживала худшей участи, было неверно. Что фейр, что пастыри всегда учили ее, в злобе нет надежды, нет света. Она отравляет как того, против кого направлена, так и того, кто озлобился. Хейта вздохнула, прижала ладони к глазам. Перед внутренним взором возникло лицо целителя. Оно было светлым, но в глазах крылось неодобрение. Хейта опустила руки и потупилась, точно кожей ощутив их строгий укоряющий взгляд. Но скоро мысли ее свернули к грядущей битве. Она должна была предупредить друзей или попасть к ним самой, но как? Как вернуть камень и незаметно пробраться к Фейру? Разум ответа не давал, и сердце Хейты ныло от отчаяния. Девушка скользнула к окну приоткрыла ставню и подставила лицо свежему морскому ветру. Он старательно прошелся по коже, стирая жар раздумий, унимая нервную дрожь. Хейти подумала, уж не спуститься ли к морю, как ей предлагала Мерек. Но она поглядела на мрачные фигуры горгулей и решила, что лучше не стоит. Не так она хотела встретиться с морем в первый раз. Не под их тяжелыми взглядами, исполненными багрового огня. Уже знакомый звук мягко прошелестели тонкие крылья. Сойка зацепилась коготками за каменный выступ и изучающе поглядела на девушку. Черные глаза лукаво посверкали. Яркое оперение синело в надвигавшихся сумерках. «Что тебе, вестник?» Хейта склонила голову на бок, любуясь птицей. Она назвала ее так не случайно. Хельды верили, что сойки были вестниками небес. Повстречать на своем пути Сойку считалось большой удачей. По зиме говорили, Сойка в клюве солнечный свет принесла, быть теплу. Хейта вздохнула, бережно провела рукой по мягким перьям. Так не кстати, что именно тебе выпало служить Химере, передавать ей вести. Темные вести для темных дел, Когда тебе пристало разносить вести другие, она осеклась и призадумалась. А может, как раз кстати чтобы, наконец, тебе выпало передать весь другую, хоть и недобрую, но ту, что помешает случиться великому злу». Хейта окинула пеструю птицу задумчивым взглядом. Она знала, что не имеет права просить ее пойти против госпожи, толкать на предательство, но понимала, иного выхода нет. С тяжелым чувством Хейта подалась вперед, пристально вгляделась в темные глаза Сойки и выдохнула. «Помоги мне, Аргат!» Она знала, он не откажет. Только не ей, не Фейчар, И не ошиблась. Аргад взволнованно встрепенулся, покрутил головой, точно тоже раздумывал, переступил с лапы на лапу, но не улетел. Девушка потянулась к птице и тут же оторопела замерла. Она вдруг с пугающей ясностью осознала, что не ведает, как передать сообщение. При ней не было ни бумаги, ни угля. Даже в сумке, что отобрала Химера, Такого не водилось. Хейта лихорадочно схватилась за голову. Сойка появилась так вовремя, точно нарочно, точно и вправду небеса ее на подмогу послали. Неужто Хейта зря обрадовалась, чтобы досадовать, кусать себя за локти? Хейта стиснула пальцами взмокший лоб. «Думай, думай, думай!» — зашептала она себе. «Как отправляет и получает весть Химера. Бывает, наверное, пишет. А если нет?» Хейта старательно перебирала в памяти все, что знала о химерах, как вдруг в ушах зазвучали слова самой Мерек. Укруты услужливые и жалкие, подавить их волю ничего не стоит. Глаза хейты расширились. Подавить волю, если химера умела это, то посмотреть чужие воспоминания ей вообще не стоило труда. Вот почему Аргат так легко поделился своими, был к этому привычным. А кто еще умел подавлять волю? Мар. Оставалось надеяться, что он и в воспоминаниях умел копаться не хуже химеры. Хейта взяла птицу в ладони и осторожно пересадила ее поближе. Та и не подумала вырываться. Не отнимая рук, Хейта коснулась птичьей головы пальцами и смежила веки. Перед внутренним взором ее один за другим представали ее спутники. Вот выткалось суровое, выдубленное ветрами лицо Гедора, только глаза лучились теплотой. Вот протаял волевой лик харпы, раскосые янтарные глаза ее дерзко смеялись. Фигура Брона, едва начав обретать очертания, померкла. Хейта болезненно дернулась, ей не хотелось его вспоминать. Последним она представила Мара, его задорные зеленые глаза, широкую почти мальчишескую улыбку, чрезмерно глубокий и мудрый взгляд с привкусом горечи и боли. «Их ты должен отыскать», — прошептала Хейта. «Полетишь вдоль сумрачного леса к деревне Крам». Она представила одинокую каменистую дорогу, что жалась к стволам угольно-черных кордов, точно преданная псина к хозяину. Круглобокие дома, людей с волосами столь рыжими, точно в них запуталось солнце. Они были там, но могли уйти. Отыщи их во что бы то ни стало. Хейта отстранилась. Птица сморгнула как видно, осмысливая увиденное, и выжидающе поглядела на девушку. «Ну», — вздохнула та, — «а теперь самое важное». Она слегка наклонила голову, не отрывая пристального взгляда от блестящих птичьих глаз, и тихо заговорила. «Мар, надеюсь, ты сможешь увидеть это и передать другим. Химера собирается напасть на Бервит. Она жаждет мести за погубленный народ и милости не проявит. Ей будут помогать». Кто и как, мне неведомо, но у нее явно есть союзники в сумрачном лесу. Получив это послание, немедля отправляйтесь в город, не ждите меня, я приду, как только выручу Фейра. Хейта перевела дух. «Надеюсь», — добавила она, — «мое послание застанет вас в добрый час, и да помогут нам солнце, звезды и луна». Хейта решительно кивнула Аргату. «Лети». Тот послушно расправил из голубо-синие крылья и взмыл ввысь. Хейта проводила его долгим пристальным взглядом. Она очень надеялась, что Аргат справится, а Мар догадается, что нужно делать. С отлетом Сойки Хейте сделалось и легче, и мутрнее одновременно. Она осталась в холодной комнате совсем одна. Время бежало неумолимо, она чувствовала его всем своим существом. Минута, другая третья. Не выдержав, Хейта вскочила с кровати и принялась ходить по комнате. Нужно раздобыть мешок, и чем скорее, тем лучше, пока это тягостное ожидание не свело ее с ума. Где Химера могла его спрятать? Не в обеденном зале, там негде, и вряд ли она держала его далеко от себя. Вернее всего, он в ее покоях, тех, что Хейта разыскала вчера. Девушка подошла к двери. Сердце тут же ускорило ход. Что, если она попадется? Получится ли отвертеться, не вызвав подозрений у Химеры? Но если она не рискнет, не приведет ли это к большей беде? Собравшись с духом, Хейта повернула дверную ручку и неслышно скользнула в полумрак. На этот раз ей не пришлось различать волшебные следы на каменном полу, она точно знала, куда идти и где надлежала сворачивать. С раннего детства... Она безошибочно запоминала путь, лишь единожды побывав в каком-нибудь месте. Это умение не раз выручало ее в заповедном лесу, где за все время, пока жила подле него, Хейта гуляла по его тропам и не заблудилась ни разу. Дверь в комнату Химеры была слегка приоткрыта. В узкий проем падал тусклый, рассеянный свет. Но комната была не пуста, Хейта заслышала голоса. Она осторожно приблизилась, прижавшись лопатками к стене, и обратилась во слух. Один голос, холодный и надменный, без сомнения принадлежал Химере. Другой, низкий хрипловатый показался Хейте смутно знакомым. Любопытство взыграло в ней с удвоенной силой. Она прикрыла глаза, силясь разобрать слова. «Ты можешь рассчитывать на нашу помощь, госпожа. Сотрудиями из людей у нас старые счеты. Нам могли бы достаться земли и получше. Вместо этого нас загнали в болото. Хейта вздрогнула и открыла глаза. Болото. Говоривший был изгоем с болот. Возможно, он даже был в том злополучном трактире, и Хейта видела его. «У вас со всеми старые счеты». Химера пренебрежительно хмыкнула. «Но я рада, что могу на вас положиться». «Ты вернешься к своим или останешься до битвы здесь и пошлешь им ворона?» «Ворона!» Хейта от неожиданности чуть не ахнула, но успела вовремя зажать ладонью рот. «Волк-оборотень! Вот кто тогда доложил о них Химере!» «Небось, именно их он и высматривал по указке мерек!» «Я бы предпочел переждать в твоем замке, если позволишь, госпожа!» Голос волка-оборотня доносился до Хейты глухо, точно из-под воды. «Хорошо, будь по-твоему», — Химера шагнула к двери, и проем, заполненный светом, сделался шире. «Я тебя провожу». Хейта в ужасе отшатнулась и скорее ветра юркнула в спасительный ход. Сердце колотилось, как ополоумевшие, волк оборотень и Химера. Их нюху в запредельных землях равных нет. Учуют ведь, непременно учуют. Но голоса вдруг сделались глуше, а после и вовсе смолкли. Хейта перевела дух, Мирек и Обратень пошли в другую сторону. Оставшись в одиночестве, Хейта долго не размышляла, выскользнула из убежища и прокралась в покои Химеры, пристально оглядевшись, а задача на замерла. Эта комната сильно отличалась от остальных. Она не была полупустой. Напротив, вещей здесь было видимо невидимо. Вдоль стен тянулись полки с книгами в старинных кожаных переплетах. На поставцах помещались банки с неведомым содержимым, редкие камни, шкатулки, диковинные раковины, которые Хейта прежде видела лишь на картинах. Да, подумала девушке, отыскать здесь мешок будет непросто. Рыться в вещах она не могла. Одно неверное движение, вещь положенная не на то место, и она выдаст себя с головой. Хейта ощутила в руках нервную дрожь. Она заставила себя прикрыть глаза и глубоко вздохнуть. Паника не поможет. Собравшись с духом, Хейта приступила к поискам. Сперва она изучила полки, потом принялась осторожно выдвигать ящики. Хейта заглянула в каждый укромный уголок, проверила содержимое сундуков. Мешка нигде не было. Хотела покопаться в книжном шкафу, но замешкалась. Подумалась, на пыльных корешках ведь останутся следы. В голове ее внезапно зазвучал голос Шарши. Все оставляет след внученька, и живое, и неживое. Создавая вещи, вкладывая в них частичку своего сердца, мы невольно делаем их силой, особенным земным волшебством. Хейта замерла, не смея дышать. Что если отыскать по следу можно не только человека, но и предмет, подумалось ей. Смежив веки, она стала представлять мешок и его содержимое. Вышитая рубаха, шерстяное одеяло, фляга с водой, волшебный камень. Но след находиться не спешил. Постепенно мысли перетекли к ее отцу, как он наверняка любил этот мешок, не меньше нее, как клал в него еду и флягу с водой, когда ходил в город. Она почти в яве ощутила тепло его рук, в носу предательски защипала. Потом в мыслях возник Гедор как он держал камень в руках и велел перенести их домой. Как тот светился и таинственно мерцал всеми своими гранями. «Странник» — вспыхнуло имя у нее в голове. Хейта распахнула глаза. Тонкая серая лента вилась по полу и утыкалась в стену. Девушка обошла стол и принялась лихорадочно его ощупывать. Что-то было за ней, пряталось от любопытных глаз. Внезапно пальцы Хейты нашли край выступающего камня. Она читала в книгах о таких тайниках, поэтому церемониться не стала, надавила на камень со всей силы и раздался щелчок. Часть стены выдвинулась и медленно отползла в сторону. За ней образовалась ниша в человеческий рост. Как видно, здесь на ее удачу Химера хранила особенно ценные вещи. Девушка принялась осматривать полки, но долго искать не пришлось. Мешок обнаружился в самом низу. Хейта улыбнулась, Айда шарши, и здесь его наука пригодилась. Он был искусным учителем, обучил ее всему, чему успел, пока она не ушла. Сказал, остальные умения будут открываться постепенно, тогда же она узнала, что не все чары одинаково сильны. Искуснее всех был Дор Лютый, вот только он использовал свои способности во зло. Хейте невольно подумалась, умел ли темный фейчар, находить людей и предметы так же, как она. Хорошо бы ей открыть в себе как можно больше умений. Ей понадобится все, чтобы противостоять химере. Вернув на место потайную дверь, Хейта поспешила покинуть комнату Мерек. Оставалось надеяться, что химера не скоро решит проверить, на месте мешок или нет. Девушка хотела немедленно отправиться к Фейру, но на пути к винтовой лестнице едва не столкнулась с рукс. Та уже начала спускаться, и Хейта успела в последний миг отпрянуть и спрятаться за поворотом, прилипнув к стене. Рукс шагу не сбавила, Хейта выждала немного и, наконец, позволила себе вдохнуть полной грудью. В который раз она прокляла все на свете. И чего только Рукс понесло в подземелье. Неужто приказ Химеры исполняла и шла убедиться, что с Фейром все в порядке? Хейта могла, конечно, подождать, пока та вернется... Но долго стоять посреди коридора было опасно. Кто знает, кому вздумается здесь пройти. Укруту, волку-оборотню или самой Мирек. Хейта тяжело вздохнула. По всей видимости, побег откладывался до утра. Стол в очередной раз поражал изобилием блюд. Но Хейте кусок в горло не лез. На завтрак она явилась в плаще, что можно было списать на холод, властвовавший в замке. Но Хейта все равно переживала, не сочтет ли Химера это подозрительным. Та приспокойно ела, и по ее лицу невозможно было что-либо прочитать. Время от времени, церемонно оттопырив мизинец, она подносила к губам чашу с вином. На Хейту Мерек почти не глядела. Сердце в груди Хейты от чего то болезненно сжалось. Но она не подала виду, заставила себя проглотить кусочек белого хлеба, и, поправив плащ, безотчетно стиснула пальцами перемещающий камень, который пронесла во внутреннем кармане. Это ее немного успокоило. Когда Хейта прятала камень, она подозревала, что Мирек может завладеть ее вещами и при первом же случае не применет в них покопаться. Поэтому слегка изменила волшебный способ, которым Фэйр прятал вещи. Не нарочно, а как обычно, по наитию. Она сделала камень не только невидимым, но и неосязаемым для других. Почувствовать, что в мешке было что-то лишнее, мог лишь тот, кто обладал волшебной силой. Опробовала на друзьях и убедилась, что способ сработал. «Ну что?» Покончив с завтраком, Химира сцепила руки и выжидающе поглядела на Хейту. «Готова идти со мной?» «Не передумала?» Чтобы справиться с нарастающей тревогой, Хейта пригубила вина, пожала плечами и ответила со всей невозмутимостью, на какую была способна. «Нет, не передумала. Когда выступаем?» «Сегодня», ответила Мерек. «Поутру жители Бервита отыщут глазами линию горизонта и не поверят тому, что увидят». Она мстительно улыбнулась. «А что они увидят?» Без спросила Хейта. Химера хмыкнула. Она поняла подоплеку вопроса. Войска! Многоликая, пестрая, смертоносная, от которого сердце камнем падает и отнимается язык. Хейта понимала, испытывать удачу не стоит, но ей безумно хотелось. Нет, она должна была узнать больше. Кто явится из существ? Она думала, Химера снова не ответит, но та на диво спокойно заговорила. Стаи обратней, орды упырей и жуткие твари, о которых люди знают только из легенд. Хейта внутренне поежилась, но не подала виду. «И все из сумрачного леса? Из него да и из земель забвения, некоторые из них точат зуб на людей еще со времен Дорголютого, другие — со времен Всесветной войны. Многим даже не надо платы, людская кровь на губах будет лучшей наградой». Хейта на силу удержалась, чтобы не передернуть плечами от омерзения. «Думается, мне...» Она заставила себя улыбнуться. «Тебе и помощь моя не понадобится с эдакой таратью». «Ошибаешься», — блеснула глазами Химера. «У тебя будет важная роль, возможно, самая важная. Ты обрушишь против людей волшебство. Они лишь по рассказам помнят о временах Дорга -Лютого. Но ужас, впитанный их предками, неизменно передается из поколения в поколение». Химера изучающе поглядела на Хейту. «Увидев тебя, они тотчас поймут, что на спасение шансов нет». Хейта не выдержала и отвернулась. Цепкий взгляд химеры тотчас сделался изучающим. «Вижу, слова мои пришлись тебе не по нраву». Она опечаленно вздохнула. «Что ж, я могу быть жестока и груба, прошлое иному не научила». Хейта понимала, что отнекиваться смысла нет, а потому решительно кивнула. «Ты права, слушать подобное для меня тяжко. Возможно, пройдет время, прежде чем я привыкну». А ты привыкнешь? Химера вопросительно изогнула бровь. Хейта дело наравнодушно пожала плечами: ко всему можно привыкнуть. Хотя это не значит, что нужно, мысленно добавила она и поднялась из-за стола. Благодарю за завтрак, а теперь я бы хотела проведать Фейра. Химера кивнула. Конечно, как будет угодно. Она небрежно обернулась. Рукс! Хейта почувствовала, как недовольство, заворучилось внутри нее ощерившимся зверем. «Я знаю дорогу», «не в силах сдержать холод в голосе», заметила она. «О, бесспорно», — вновь опасно улыбнулась Мерек. «Но, думаю, будет лучше, если тебя проводит Рукс». Лиса-оборотень выросла за спиной Хейты стремительной тенью. «Только отправишься ты туда, в этом украшении», в руках химеры неожиданно блеснули кандалы. Дальше все случилось очень быстро. кованные пальцы Рукс Мертвой хваткой впились хейти в плечи, Мерег же вцепилась в ее руки, и ледяные оковы сомкнулись на запястьях, точно челюсти охочего до крови чудовища. От неожиданности хейт торванула в сторону, но лесооборотень держала крепко. Волна волшебной силы, поднятая страхом, взвилась внутри хейты тотчас же, неистово и безудержно, силясь выплеснуться наружу, и ничего не произошло. Девушка вздрогнула как от удара. Непонимающе закрутила головой. Мирек приблизилась и схватила когтистыми пальцами ее за подбородок, вынуждая посмотреть себе в глаза. «Можешь не стараться. Я добавила в твое вино особый настой. Волшебство вернется к тебе еще очень не скоро. Она нехорошо усмехнулась. «Все-таки не стоило тебе пробовать вино». Хейта судорожно сглотнула. Она отчаянно пыталась вернуть себе хоть какое-то подобие спокойствия, но ничего не выходило. Волшебство, запертое в ее теле, рвалось наружу и вопило от безысходности. Химера, прекрасно видя, в каком смятении пребывает девушка, склонила голову на бок и предосудительно цокнула языком. «Хейта, Хейта, неужто мать не говорила тебе, что врать нехорошо?» Она прошлась по залу уверенным властным шагом. «Представь себе, утром я пошла кормить Аргата, мою ручную сойку, и не обнаружила его в клетке». «Он улетел вчера и не вернулся. Но Аргат никогда не улетает надолго без моего ведома. Никогда. Значит, кто-то его отослал. А кроме тебя, мне подумать не на кого». Химера недобро усмехнулась. «Куда ты отправила мою птицу?» Хейта судорожно сглотнула. О том, что Мирек заметит пропажу Аргата, она не подумала. Химера махнула рукой. «Хотя тут, верно, и голову ломать нечего» к паршивому следопыту, недооборотню и безумному упырю с его дикаркой, поведать о моих планах. Глаза Мерег хищно сузились. Да, вот еще, пропал твой мешок. Странное совпадение не находишь? Химера шагнула к Хейте, в глазах ее пробудилась ледяная ярость. Вздумала обмануть меня, прикинуться, что согласна, а сама тайком улизнуть в подходящий момент? Или, чего хуже, ударить в спину? Хейта, успевшая немного собраться с мыслями, гневно сверкнула глазами. «Я бы никогда...» — Химера изогнула бровь. «Что, не ударила в спину? Потому что ты вся такая хорошая, да? Благородная великодушная чара, ты и мыслей не допускала, чтобы принять мое предложение, ведь так? Связаться с безжалостной Химерой, запятнать свою честь. Ты изначально потащилась со мной, только чтобы выручить своего дружка». А я распиналась перед тобой, и изливала душу. «Я слушала», — холодно отозвалась Хейта. «И что с того?» — взревела Мирек. «Ты услышала хоть что-нибудь?» «Я внимательно слушала». Хейта упрямо поджала губы. «И услышала все». «Неужели?» — воскликнула Мирек. «И что ты думаешь обо мне? Скажи, скажи в лицо всю правду, не таясь». Хейта сильно побледнела. «То, что случилось с твоим народом, чудовищно, неправильно и гнусно. Этому нет оправдания, и мне безмерно жаль». Химера вскинула когтистую руку и прошипела. «Не смей меня жалеть!» «Но мое сердце разрывается от боли!» — воскликнула Хейта. «Я не могу представить глубину твоей утраты, но я могу прочувствовать ее лучше других, потому что мы, чары, наделены даром ощущать чужую боль». Пусть ты и не веришь мне, но я знаю, каково тебе было». Химера молчала и глядела на нее недоверчиво. Казалось, ее ярость чуть поугасла. Но люди, что задумали и совершили тогда это злодеяние, мертвы. Те, кто смеялись тогда, не заслуживали такого страшного наказания, но и они мертвы, ушли, оставив после себя лишь гнусные воспоминания. Глаза Химеры снова недобро сверкнули. Они оставили не только это, город, полный своих потомков. Но не они уничтожили твой народ, — в отчаянии воскликнула Хейта. — Пусть так, — прорычала Мирек. но кто-то должен заплатить. — Но ведь это... — севшим голосом прошептала Хейта. — Что? — тихо прошептала Химера. — Безумие! — едва слышно выдохнула девушка. Мирек зловеще расхохоталась и снова шагнула к Хейте, та невольно отшатнулась. Химера недобро прищурилась. «Я знаю, что ты видишь во мне, такое же чудовище, как увидел тот паренек на поле». «Нет», — воскликнула Хейта, — «неправда». «Правда, правда, ты видишь перед собой лишь кровожадную убийцу, боишься меня и жалеешь. Все вы таковы, задаетесь вопросом, как она до этого докатилась, как стала такой, бедняжка, слабачка, неудачница. Думаете сами так далеки от этого, и с вами такого точно не произойдет». «Вы ведь не такие неудачники, вы другие, вы никогда не опуститесь до того, чтобы стать, как я». Янтарные глаза химеры яростно горели. «Так вот, вы ошибаетесь, каждый может оказаться на моем месте, всего-то нужно что-то потерять и быть готовым пойти на все, чтобы это заполучить, вернуть то, что отняли, а если нельзя вернуть, отнять чужое, растоптать, уничтожить». Глаза химеры пылали. Однажды ты тоже можешь стать такой. Подумай, каково тебе будет, если что-то случится с твоими дрожайшими спутниками, если кто-нибудь разорвет их глотки и бросит умирать, уничтожит родную деревню и убьет всех, кто в ней живет, зарежет мать, выпотрошит деда, выжжет лучистую поляну. Что ты сделаешь тогда с этим кем-то? Простишь? Посадишь в темницу? Или воздашь по заслугам и заставишь молить о пощаде, дробя его кости? Глаза Хейта потемнели. «Не буду я...» добрось, да – вскричал Амерек. «Ты не похожа на бесхарактерную девицу. Да, ты добра и мягка, но не мягко тело, и не станешь молить о пощаде, если кто-то влепит тебе за трещину. Ты поднимешься с колен и дашь сдачи. В тебе железный стержень Хейта, он помогает тебе, но он-то и опасен. С таким стержнем очень легко из жертвы превратиться в убийцу. Мне ли не знать, у меня внутри...» точно такой же». Хейта мотнула головой. «Этому не бывать». Но Химера только отмахнулась и заговорила с удвоенным жаром. «В тебе сокрыто пламя. Пламя, которое, если его взъерить, обратится во всепожирающий огонь. В огонь, который уничтожает. И ты знаешь об этом, и боишься этого. Может, я и не владею волшебством, но тоже кое-что умею». И я точно знаю, ты ни раз и ни два представляла, как разрываешь своего возлюбленного оборотня на части. «Прекрати!» — закричала Хейта. «Как ты смеешь!» «О, довольно врать!» — прошипела Химера. «Ты представляла это, намеренно или нет. Твое нутро жаждет этого. Ты хочешь, чтобы он заплатил, чтобы страдал, как твой отец. Хочешь воздать ему за страдания матери, которая нашла мужа, задранного точно животные. Каково было ей видеть его таким? Хейта сверкнула глазами. «Перестань!» «О, я перестану!» — охотно отозвалась Химера. «С радостью, но тебе меня не обмануть. В тебе это есть, Хейта. Ты способна стать убийцей, способна на месть. В тебе есть тьма, что родилась из твоих страданий. Ведь знаешь, чем сильнее ты страдаешь, тем тьма становится больше» а когда сама жизнь превращается в страдание, она пожирает все твое существо. Я страдала так, как никто не страдал в этом мире. Вот почему моя тьма так велика. Вот как я стала тем, кто я есть. Химера ткнула пальцем Хейти в грудь. И в тебе есть тьма, даже если ты этого не признаешь. Все, что прошло через твое сердце, изранило его, забрало из него часть света. А на месте этой пустоты поселилась она. Химера криво усмехнулась. «Я докажу тебе. Ты отвергла мой союз. Посчитала меня недостойной. Думаешь, тебе никогда не стать такой, как я? Но ты уже на этом пути». Голос Химеры пробирался под кожу, заставляя волоски на руке Хейты становиться дыбом. «Твоего отца убил человек, которого ты полюбила. Какая ирония судьбы? Кажется, само привидение хочет увидеть темную Хейту, чару стократ страшнее самого Дорга -Лютого. Эта тьма сидит в тебе, Хейта, и ждет подходящего часа, и она будет расти, за этим я прослежу. Так что не гордись собой, Чара, и не смей меня судить, ибо ты не имеешь права. Потеряй ты то, что потеряла я, ты бы уже весь мир утопила в крови. И я клянусь тебе, ты потеряешь, и ты воспылаешь, и тогда весь мир будет гореть».